дружка, Сережа катается на лыжах, на троллейбусе едет до конца маршрута, там горы, по субботам он с собой Котьку берет, когда едут с катания, Котька от усталости засыпает, привалившись к Сереже, Сережа обнимает его, старается не шевелиться и представляет, что это он едет с братом. Котькина мохнатая шапка усыпана снегом, в троллейбусе снег превращается в капельки, а сверху Котька похож на мокрого. жалкого щенка. Нежность к нему разливается в Сереже. он знает – это нежность к будущему брату или сестре. После Нового года мама вся в хлопотах. Она заняла денег у тёти Нины и Олега Андреевича, носится по магазинам. Сережа приходит домой, а в квартире новый шкаф блестит лакированными дверцами. Потом появляется диван, стол со стульями. В маленькой комнате две деревянные кровати. Дом обрастает вещами. И Сереже нравится каждый вечер помогать Никодиму и маме. Мама дает указания. Ей на стол, к примеру, теперь не забраться. Да и ни к чему. На стуле стоит Никодим. Он цепляет к потолку новую люстру, присоединяет провод, вкручивает лампочки. Мама щелкает выключателем. Лампочки сияют в матовой оправе люстры. Тихо бренчат стеклянные висюльки. Потом они вбивают гвозди. Мама расстраивается из-за холодильника. Ей обещали его достать, но вот не выходит. Расстраивается из-за каких-то покрывал. И он удивляется, какая она стала. Ведь всегда была равнодушна к вещам, а теперь даже расстраивается. «Ты это зря», — объясняет он маме. «Тебе волноваться нельзя». «Верно», – соглашается мама. Она уютно усаживается в уголке дивана, вооружается иглой и начинает возиться с распашонками, простынками, чепчиками. Сережа удивляет, что все это имущество такое крохотное, простынки, к примеру, чуть больше носового платка. Мама тихонько бубнит под нос песенки. Улыбка блуждает у нее на лице. Вдруг она негромко охает. Серёжа испуганно спрашивает, что с тобой? Ничего, загадочно говорит мама, радостно смотрит на Серёжу и зовёт. Хочешь малышку послушать? Ничего не понимая, Серёжа подходит к ней, мама прижимает к себе его голову. Серёжа внимательно слушает. Тихо. Только гулко, как колокол, бьётся маме на сердце, и вдруг... Кто-то ворохается там, кто-то тукает. Мама вздрагивает и смеется. Часть третья. Родственные чувства. Первое. И вот настает пора. Никодим бежит на улицу уловить такси. Сережа подает маме шубу. Махнатенькая серой шубки мама как колобок. Потом они заезжают за тетей Ниной. Оказывается и Олег Андреевич с Котькой тоже дома. Машина набивается битком. Водитель ворчит, но все же везет. В больнице в приемном покое, когда они входят, становится тесно и весело. Мама шутит, смеется, целует всех по очереди. «Ни пуха, ни пера, Аннушка!» – говорит и тетя Нина. «К черту!» – смеется мама и ненадолго уходит. Потом появляется новая в больничном халате с широченными рукавами. Она отдает узел с одеждой. Опять смеется. «Платье-то принеси поуже!» – тетя Нина смотрит на нее зачарованно. «Не боишься?» – говорит она. «Нет!» – беспечно отвечает мама. Она чмокает всех в последний раз, идет к двери. распахивает ее, машет оттуда рукой. Потом манит к себе Сережу. Он послушно идет, и вдруг мама обнимает его крепко. «Ну что ты, мам?» – отбивается Сережа. «Ну что ты?» Он с силой освобождается из ее объятий, делает шаг назад, улыбается. «Возвращайся скорее», – говорит он приветливо. «Рожай кого хочешь, и поскорее обратно». Мама кивает. Губы у нее дрожат, но она встряхивает головой, закрывает за собой дверь. Открывает ее снова. Выражение у нее деловитое. «Никодим», — говорит она, — «маму не забудьте вызвать и кроватку купи». Компания вываливает на улицу, топчется на снегу. Наконец, все видят маму в окне на третьем этаже. Она показывает четыре пальца и шевелит губами. Четвертая палата, ясно. Они машут ей. Котька даже обеими руками потом медленно идут, оглядываясь. На углу все оборачиваются в последний раз, опять сигналят маме, потом больницу скрывает другие дома. Сережа вздыхает облегченно. Ну что ж, это несколько дней. Скоро мама вернется с братиком или с сестрой. Надо только вот кроватку купить. Взрослые вместе с Котькой идут впереди. Сережа замедляет шаг. В нем возникает странное желание быстро добежать до угла, посмотреть, стоит ли мама возле окна. Он оборачивается, мчится назад возле угла скрывающего больницу, замедляет шаги, высовывается осторожно, выходит весь. Мама смотрит на Сережу, не узнавая, потом понимает, что это он, и машет, машет рукой быстро, отчаянно, будто стоит на пароходе, который отплывает. Сережа прикладывает ладонь к губам, целует ее, поворачивает ладонь к маме и дует. Воздушный поцелуй. Так учила мама в детстве. Мама отвечает ему. Сереже становится легче. Он машет рукой в последний раз и бежит обратно догонять остальных. Взрослые говорят о кроватке, обсуждают, где ее купить. Оказывается, это непросто. Тетя Нина предлагает зайти в детский мир. Кроваток там, конечно, нет, но тетю Нину узнает продавец. Все-таки теледиктор выясняет, что и почему, просит минуточку подождать, куда-то исчезает. «Слушай», — говорит смущенно Олег Андреевич, — «мы с котикой отойдем, пожалуй, неудобно». Тетя Нина смеется, отвечает ему штливо. «Эх ты, угрозыск». А кроватку сыскать не можешь. То, что не способен сделать страх, делает любовь. Олег Андреевич машт рукой отходит. Продавец выволакивает деревянную, закутанную бумагой кроватку. Никодим бежит платить в кассу. На продавца набрасываются какие-то люди, ругаются, почему одним можно, другим нельзя, но продавец отвечает, По заказу, граждане, не шумите, диктора Воробьёву знаете, по радио говорит, так это ей сегодня родила. Никого мама ещё не родила, и вообще как-то всё выходит неудобно, но в глубине души Серёжа доволен. Во-первых, кроватка всё-таки есть, а во-вторых, никто же не начал кричать. Знать не знаем никакого диктора, значит знают. И тётя Нину сразу рассмотрели, больше даже не ворчали, значит всё в порядке. Тетя Нина спешит на передачу, а Сережа и Никодим домой. Олег Андреевича и Котьку они не отпускают, пьют чай, смотрят по телевизору на тетю Нину. «Хорошо, что у меня мама в телевизоре работает», — говорит глубокомысленно Котька. «Сама на работе, а все равно дома». Они смеются. «Сегодня у нас мужская компания», — говорит Олег Андреевич. «Прям клуб джентльменов. Интересно, укрепит наш клуб Аня?» Или поможет женская фракция. Пусть женской, говорит Серёжа, не жалко. Нас и так вон сколько. Но выражение клуб джентльменов ему нравится. Действительно, одни мужчины. Вообще не все мужчины бывают джентльменами. Это известно. Но у них-то, у них все. Котика, вот к примеру, настоящий джентльмен. Честный человек, к тому же философ. Олег Андреевич, угрозыск. Кому джентльменом быть, как не ему? «Никодим?» – подумав, Серёжа присоединяет и Никодима к джентльменам. «Конечно, как же ещё?» И поздно вечером вспоминает об этом. Когда, проводив Олега Андреевича с Котькой и подав телеграмму бабушке, они вернулись домой, Никодим сказал, смущаясь. «Помнишь, Серёжа, я тебе на аэродроме сказал?» Серёжа молчит. «Что за вопрос?» «Конечно, помнит». «Давай так договоримся. Когда мы маленького регистрировать понесем, и с тобой все устроим». Сережа кивает. Он согласен. Что ж, одно только кажется ему странным. Почему так долго Никодим не говорил ничего? «Аэродром был в августе, теперь март. И мама ни разу не сказала, ведь она должна была сказать». «Может, Никодим маме не говорил?» Думает Серёжа, потом догадывается. «Конечно, не говорил! Он маме приятный сюрприз готовит!» Серёжа кивает Никодиму, улыбается ему. «Настоящий джентльмен!» – думает он. Он представляет, как будет звать Никодима. «Папа? Отец?» Представить это Серёже трудно. Никогда никого не называл он отцом. Его отец был в памяти, вернее в воображении. Любой летчик воображении был отцом. Тут же надо было назвать этим именем Никодима. Погасив свет, Сережа долго не может уснуть. Он представляет, как вернется мама. Это будет наверное через неделю. как закутают они маленького в теплое голубое одеяло с кружевным пододеяльником из приданного, которое готовила им мама, как они поедут в ЗАГС, где все про это людей записывают, как вернуться оттуда уже совсем новые. Все новые. И мама. У нее теперь два ребенка. И Никодим. Он станет отцом двоих детей. И Сережа, потому что у него будет новый отец. И, естественно, маленький. Кто там появится? Все равно, мальчик или деви, девочка, он тоже новый, самый новый, потому что недавно родился на свет. Утром Сережа просыпается в темноте. За окном свищет пурга. Он одевается. Март, мартовские метели. Но ну, ничего, скоро опять каникулы. Весна. В, э, в школу Сережа приходит с красным лицом. Оно иссечено ветром и снегом, но настроение у него прекрасное. Бодрость и лёгкость в голове. Ему хочется всем рассказать про себя, про свой дом, про Никодима, про маму. Он встречает в коридоре Ваську. «Галь», – шепчет он восторженно, – «вчера маму рожать отвезли». «Поздравляю», – говорит Галя, – «кого загадал?» «Всё равно», – отвечает смесь Серёжа, – «кто будет?» Начинается урок. А Серёжа всё никак успокоиться не может, шепчется с понтей. Сосед тычит его локтём, хвалит. Молоток. Будто Серёжа отличился, а не мама. Уроки идут, сменяют друг друга, тягуче тянется время. Серёже хочется, чтобы поскорее прозвенел последний звонок. Он сразу побежит в больницу. Может, он узнает новость. Хочется первому её узнать. Последний урок литературы. А Серёжа поглядывает на Веронику Макаровну с хитрой улыбкой. Знает она или нет? А если не знает, будет ей сюрприз. Ведь этот Серёжин братец для литературы не чужой, внук. Он задумчиво глядит на улицу, по которой, взвивая снег, носится ветер и слышит стук. Стучат в классную дверь. Класс с настораживается, кто-то хихикает. Вероника Макаровна, ковыляя на каблуках открывает дверь. «В чем дело?» – говорит она строго и отступает. В класс входит тетя Нина. Ее все узнают, шушукаются. Тетя Нина входит в класс, ищет глазами Сережу и говорит. «Идем! Скорее идем!» Сережа хватает портфель, думает радостно – Кто все-таки? Мальчик? Девочка? И вдруг он видит, что лицо у тети Нины белое и белые губы. «Сережа», — говорит она, и слезы катятся у нее по щекам. В классе повисает тишина, все поражены. Еще бы вдруг приходит известный диктор и плачет. «Сережа», — говорит тетя Нина, — «мама умерла». Второе. Он бежит по улице. Он бежит без шапки и без пальто. Ветер рвется ему навстречу, швыряет в лицо пригоршни колючего снега. Ветер старается остановить его, но он бежит, напрягая все силы. В голове гулко тукает кровь. Он устал. В глазах мелькают розовые кружочки. С лба катится липкий пот. Серёжа не видит перед собой ничего, прохожие уступают ему дорогу. Неподалёку от больницы его настигает чья-то рука, какой-то мужчина втаскивает его в машину, Сергей не может ничего понять. В машине оказывается тётя Нина, она силой натягивает на него пальто и шапку. Серёжа видит перед собой милицейскую шинель. Человек, который втаскивал его в машину – милиционер Олег Андреевич. Серёжа с хрипом хватает воздух, он ни о чём не думает, ничего не понимает, ему кажется, что машина идет тихо, он пробует растворить дверцу и выпрыгнуть на ходу, тётя Нина повисает на нём, он сдаётся, машина тормозит, Серёжа вываливается в снег, скакивает и, ничего не понимая, бежит к окну, к тому, где вчера стояла мама. Он с, на с надеждой смотрит на окно, потом кричит изо всех сил «Мама! Мама! Мама!». Он кричит отчаянно, словно тонет, и от этого крика в глазах появляются слезы. Он не плакал до сих пор. Крик помог ему заплакать. Он плачет и кричит, кричит и плачет. Слёзы – это ничего. Мелькает в голове. Главное, чтобы мама, чтобы она показалась. У окна, где вчера она стояла, собираются женщины в таких же халатах, как мама. Серёжа вглядывается в лица. Мамы среди них нет. Потом появляется человек в белом, шевелит губами. Женщины мгновенно исчезают. Сережу тянут куда-то, он оборачивается. Олег Андреевич ведет его за собой. Они обходят больницу, толкают маленькую дверь, ведущую в подвал. На них смотрят какие-то люди. Они одеты в белое. Сережа понимает только это. Олег Андреевич шагает дальше, открывает какую-то дверцу. Серёжа видит Никодима, тётю Нину, они расступаются. Серёжа не понимает, Серёжа смотрит перед собой и не понимает. Мама лежит, сложив на груди руки. Он смеётся. Ерундови, тут все говорят, она уснула сейчас, проснётся. Мама! Зовёт он, падает на колени, хватает её за руку, чтобы очнулась, и вдруг чувствует... Как независимо от него, от самого нутра, оттуда, что он еще никогда не чувствовал и не ощущал, поднимается хрипуй вой. Его берут под руки, ему дают что-то попить, но он ничего не видит, кроме маминого пожелтевшего лица. Он рвется к ней, его отпускают. Сережа разглядывает маму, она похудела, щеки слегка провалились. а морщинки на лбу разгладились. Осторожно, боясь делать ей больно, Серёжа гладит мамино лицо. Он смотрит на неё бесконечно долго. В ушах нарастает тонкий звон. У больницы толпятся люди. Его трогают за руки, за плечи, что-то говорят. Серёжа отмечает знакомые лица. Гали, литературы, понти. Но тут же забывает о них. Потом он видит бабушку. Она стоит одна. Руки ее повисли. Сережа приближается к ней. Они глядят друг на друга равнодушно и пусто. Бабушка качает головой и говорит, «Вот вы меня к чему вызвали. Вот к какому празднику». Сережа идет мимо нее. Его сажают в машину, везут домой. В квартире полно каких-то людей. Бабушка открывает шкаф, перебирает мамину одежду. Ей молча помогает тетя Нина. Сережа не понимает, чего они хотят. Его возмущает, что они копаются в чужих вещах. Он отодвигает тетю Нину, пробует закрыть шкаф. Но Олег Андреевич сильно сжимает плечо, уводит в сторону. Сережа стоит, потом сидит, потом ходит, передает какой-то узел. Возвращается обратно, снова стоит, ходит, сидит. Перед ним ставят тарелку с едой. Он с удивлением разглядывает ее, ковыряет еду вилкой, встает. Постепенно в квартире становится тише. Уходят незнакомые люди. Уходит тетя Нина. Олег Андреевич еще сидит. Он сидит рядом с Никодимом. Перед ними пустые бутылки. Бабушка приносит еще одну. Олег Андреевич встает из-за стола. Ему тоже надо идти. Теперь они втроем. Никодим, бабушка, Сережа. Бабушка велит Сереже спать. Он качает головой, но глаза слепаются. Он проваливается в черноту. Он проваливается с готовностью. С облегчением. Он тоже хочет умереть. Дни похожи на мелькающие вагоны. Словно Сережа стоит на платформе, а перед ним мчится поезд. Вагоны сливаются в сплошную полосу. Сережа пробует схватить взглядом какое-нибудь окно. Видит в нем чье-нибудь лицо, поворачивает быстро голову, чтобы запечатлеть, запомнить его. Но вагон уже уносится. И в памяти остается только слабый силуэт. А вагоны мчатся, мчатся, проносятся чьи-то летящие лица. И от этого мелькания, и от этого стремительного бега голова идет кругом. Сережа чувствует, как слабость наливается в коленях, ноги подкашиваются. Он сидит возле гроба. Ряд стульев, бабушка, Никодим, тетя Нина, он. Мимо мамы проходят люди, вереница людей. Они идут, идут, идут. Иногда Сережа смотрит на них. «Сколько людей знала маму?», думает он. Люди идут. Это похоронная процессия. Теперь по улицам за гробом не ходят. Все, кто хочет проводить, сядут в автобус и молча уедут. Процессия здесь. возле гроба, вереница лиц в окнах летящего поезда. В зал входят люди с трубами, играет музыка, чухают медные тарелки, в такт с барабаном стонет труба. Каждый удар медных тарелок, как электрическое замыкание, сотрясает все тело. Мама лежит в гробу торжественная, нарядная и чужая. Это уже не мама. Это только копия мамы, неживое подобие. Сережин мозг выхватывает силуэты. Какая-то старуха, пройдя мимо мамы, останавливается низко в пояс, кланяется к гробу. Женщина с трясущимися губами кусает платок. Это тетя Дуся, узнает он, вахтерша. Олег Андреевич, кладущий в ноги красные-красные, как кровь тюльпаны... сосредоточенное, вспотевшее лицо музыканта с трубой. Щеки у него раздуты, словно шары. Круглые, непонимающие Котикины глаза. Никодим. У Никодима потерянное лицо. Он ищет кого-то взглядом. Глаза его мечутся, неловко вытирает слезы кулаком. Сзади него стоит литература. Она гладит Никодима по плечам. Улица, распахнутые настиж двери, еловые венки с черно-красными лентами, автобус с траурной полосой, еще автобус, машины. Пурга кончилась, в окно между тучами выглянуло солнце, рыхлый снег на кладбище слепит глаза. Сережа идет по нему, проваливаясь по колено. Какой-то человек говорит речь, его покорно слушают. Только позади, за толпой, глухо разговаривают могильщики. Курят и сдержанно посмеиваются о чем-то своем. Привыкли. И вдруг Сережа видит Никодима. Он спрятался за мать. Снял один ботинок и, припрыгивая, вытряхивает из него снег. «Вытряхивает снег». «Пойдем», говорит бабушка Сережи, но он не понимает, куда пойдем. Бабушка берёт его за плечи, подводит к гробу, бросается на маму, обхватывает гроб, смотрит Серёжа на бабушку тупым взором, жалеет её. «Что ты плачешь, старая?» думает он. «Это же не мама, всё равно!» Бабушку поднимает с земли, настаёт Серёжа на очередь. Он становится на колени, целует маму в лоб, задумчиво разглядывает её. Целует руки. В последний раз, в последний раз, шепчет за спиной кто-то. Серёжа оглядывается, тётя Нина. И тут он понимает, в последний раз он больше не увидит маму. Никогда. Серёжа смотрит на маму, хочет запомнить навсегда и не может. Нет. Он видит страдавшееся это лицо, а представляет другое, смеющееся. На голове зеленый мохнатый берет с помпошечкой. Мама, как медвежонок в старой своей шубке, круглая вся. Вот озабоченно говорит, вызови маму и купите кроватку. Вот стоит у окна в больничной палате и посылает Сереже воздушный поцелуй. Чем лучше представляет Серёжа маму живую, тем неестественнее кажется она мёртвая. Их нельзя соединить, невозможно, но соединить нужно. Все заставляют его сделать это. Серёжа содрогается. Нет, этого не может быть, не может быть, что мама, смеющаяся и лежащая тут, одна и та же. Он безудержно плачет, его трясёт. Гремит оркестр, жутко чухая медными тарелками. Кладбище отодвигается, подпрыгивает в заднем оконце автобуса. Скрывается за поворотом. Потом какая-то столовая, какие-то люди, говорящие о маме. Потом дом. Лица родственников из деревни, опоздавших приехать на похороны. Лицо тракториста Валентина, лицо Кольки. Вот и приехал. Люди что-то говорят, какие-то слова, Колька ведёт Серёжа на улицу, они разговаривают, скоро возвращается. Дома табачный дым, окурки, на столе тарелки, от которых мутит. Испуганные глаза Вероники Макаровны, растерянный Никодим. «Никодим». Он разглядывает Никодима, разглядывает его красные уши, похожие на опухи, его невзрачное серое лицо, и новая мысль обжигает Сережу. Конечно, во всем виноват Никодим. Если бы не он, мама не вышла бы замуж, не собралась рожать. Если бы не он, мама была бы жива. шаг за шагом. День за днём Серёжа припомнил всё, как было. Приезд Никодима, мамино решение, разговор с Васькой, свадебное путешествие, день рождения, аэродром. Да пропади всё пропадом, провались в тартарары. Если бы мама смолила папиросы, говорила грубо, пусть бы жили они в старой комнате, пусть была бы она несчастливая, только жила. Жила, а не умирала. И Серёжа с ненавистью глядит в сторону Никодима. Третье. Наутро бабушка куда-то собирается. Зовёт с собой Серёжу. «Младенца-то проведать надо», — говорит она. «Младенца?» «Только теперь доходит до него это. Мама родила мальчика». Она умерла, когда его рожала. Сережа мотает головой. На что ему этот младенец пропаден пропадом? Из-за него мамы нет. Но тут же встает, одевается. Идет скорбно рядом с бабушкой. Причем тут младенец? Он даже не соображает ничего, такой малюсенький. Сережа вспоминает, как мечтал о брате, когда возвращался с коткой в троллейбусе. как увлекла его мама разговорами про брата или сестру, как хотела она еще ребенка. В больнице бабушка теряется, суетится в разные двери, но все еще не в те. «Как про ребеночка узнать?» – ловит она санитарку. Санитарка останавливается, расспрашивает подробнее, потом исчезает, выводит врача. Врач – женщина полная, веснушчатая, добрая, с толстыми руками. Ребеночек живой. говорит она, рассказывает подробности про вес, про рост. «Да как кормите?» – пригорюнившись, спрашивает бабушка. «Без матери-то кормим, – говорит врач. У нас возможности есть, но без матери плохо». «Уж куда там?» – вздыхает бабушка. Врач спрашивает про Никодима, узнает, что Сережа – старший мамин сын, что бабушка – мамина мама, и никого ближе больше у покойницы не было». «Может, еще повезет вам?» – говорит она, поднимаясь. «Может, ребеночек не выживет?» «Хорошо бы!» – отвечает ей бабушка и плачет. «Как хорошо?» – не понимает Сережа, когда они обратно домой идут и возмущаются. «Что говоришь? Думаешь?» «Думаю!» – отвечает бабушка. «Хватит одного тебя, сиротинки!» «Да ты большой, сознательный!» Младенца ведь вы кормить сперва надо, выходить, потом воспитать. Кому это делать? Никодиму? Да разве ж сподручно ему, не старому мужчине с младенцем. Я одной ногой в могиле». Бабушка плачет, сморкается, приговаривает. «Разве ж это дело, чтобы дети раньше родителей помирали?» «Я его выращу», говорит Сережа о брате. «А что, устроюсь на завод, заработаю». Эх, милый, говорит бабушка и машет рукой. Дай бог тебе самому без мамки ладом дорасти. Сережа молчит, не согласен. На другой день он едет в больницу, вызывает толстую врачиху, справляется про брата. Живой, говорит она и спрашивает неожиданно, а где же отец? Сережа молчит, не знает, как ответить, потом говорит, он болеет. – вздыхает врачиха, смотрит на туфли. «Передай, что пока живой». Вечером он говорит про маленького Никодиму. Тот глядит на Сережу бесцветными глазами и ничего не понимает. Он как бы одеревенел после маминой смерти, словно задумался о чем-то и от этой мысли оторваться не может. Загипнотизировала она его. Он то и дело плачет. Вдруг прокатится по щеке слеза, сомкнутся губы в некрасивую гримасу. Сережа смотрит на него безразлично. Говорит про маленького его сына, но Никодим ничего не может придумать. «Не знаю», — хрипло говорит он, — «не знаю. Надо кормилицу искать. Или что?» Сережа не знает, какую кормилицу. Бабушка крестится в угол и молчит. От Никодима больше ничего не добьешься. Он окаменело сидит в углу, бессмысленно уперев взгляд на пол. Замер, не действовать, не думать не способен. А Сережа ходит каждый день в больницу. Каждый день вызывает врачиху, каждый раз узнает, что брат жив. Надо ведь, соображает Сережа, придумывать ему имя. Время идет. Заботы о брате постепенно занимают Серёжу. Это единственное, что хоть как-то заполняет в нём безмерную пустоту. Ожидая в больнице веснущатую врачиху, Серёжа тупо разглядывает картинки на стенах. Слушая разговоры женщин, сидящих в вестибюле, он стал смотреть на картинки, потом прочитал их все и не по одному разу. В таблицах давали объяснения, как обращаться с новорожденными, как купать, чем кормить, как закаливать младенцев. Сережа выучил наставление едва ли не наизусть, узнал из женских разговоров, что в городе есть несколько детских консультаций, и при них есть молочные кухни, где новорожденным дают питание. В школе с того зловещего вьюжного дня он не появлялся. Сначала никто его и не посылал, а потом он и сам не смог. Он уходил из дома с портфелем, заходил в больницу, потом сидел где-нибудь в кино, едва понимая, что на экране. После кино слонялся по городу, наматывал километров по 15, не меньше. Это выручало. Он приходил домой, ел и сидя засыпал от усталости. Когда узнал про консультации и кухни, стал обходить улицу за улицей, читая вывески. Можно было бы спросить, но он, ничего не спрашивая, разыскивал нужные ему места, выбирал про себя то, что поближе. Вероника Макаровна бывает у них иногда, но чаще Никодим не у неё. Всякий раз, когда учительница видит Сережу, она вкратчиво говорит ему про школу. горю не поможешь негромко внушает она ты должен быть сильным пора закончить это самое состязание сережа ей не отвечает молчит и что ответить не может он в школу уйти и все хотя правильно говорит наверное вероника макаровна слишком правильно особенно про малыша я тоже была там рассказывает она Но чем я могу ему помочь? Чем? И чем ты ему можешь помочь? Его мама спасти могла бы, только одна она. Это верно, думает Серёжа. Ничем он не может помочь брату. Но всё равно, всё равно, утром встал в больницу, жив-жив. Потом по городу версты наматывать, потом домой, чтобы кулем свалиться на диван. Да, две недели полных прошло, как Серёжа из школы, не помня себя, выбежал. Две недели. Галя каждый вечер приходит. Веронику Макаровну повторяет, в школу зовёт. Но он не может. Не может, и всё тут. Серёжа обрывает листок в календарике, одевается. Ну, испуганно спрашивает бабушка, пошёл с Богом. Ну, хоть там, где там, не знаю, голос ее растерянным становится. Бутерброд съешь, в портфель положила. Сережа кивает. Готовь лучше приданное, говорит он. Скоро братана забирать будем. Идет к порогу, потом озабоченный возвращается. Ванночка есть? Спрашивает и спохватывается. Сегодня поглядеть надо, где ванночки продают. Он идет. проторенной дорогой в больницу. Думает о том, что после ванночки придется покупать коляску, еще по гримушке. Это купит сам. Выберет, которые поярче. Заботы о брате вызывают тихую улыбку. Сережа улыбается и сам не понимает, что улыбается первый раз за две недели. В больнице ждать приходится долго. Вишнущатая врачиха на обходе смотрит, наверное, этих голопузиков. И он опять сидит. Наконец она приходит. Садится рядом с Сережей, разглядывает его внимательно. «Какой же ты хороший человек!» Говорит она серьезно. «Так заботишься о ребенке!» «Он болеет!» Снова объясняет Сереже и кивать в сторону головы. «Он себя прийти никак не может!» «Бабушка старая, да ей уезжать пора!» «А мне все равно делать нечего!» «Вот как!» Говорит врачиха, разглядывая ноги. скажи все же отцу чтобы пришел не может он упорствует серёжа совсем потерялся как маленький плачет боюсь как бы чего не случилось ты правда мне говоришь недоверчиво спрашивает врачиха серёжа усердно кивает ну вот у она. тогда пока ему не рассказывай бабушке скажи скажи маленький умер Серёжа медленно оборачивается к ней. «Как?» – не понимает он. «Почему умер?» «Мама твоя!» Одним словом, он слабенький был, да ещё без неё остался. Серёжа разглядывает веснущатое лицо врачихи и говорит не в попад. «А мы кроватку достали!» Врачиха берёт его за руку, гладит по голове. Он шагает к выходу, забыв попрощаться. Брат умер и брат умер, но он его никогда не видел и не может сказать поэтому любит его или нет, но это маленькое незнакомое существо имело отношение к нему, у них была одна мама, мамы нет. Её не стало, но существо, рождённое ею, осталось и было его братом, было, может, последним, что связывалось с мамой, и вот его нет. Можно считать, что и не было. И выходит, мама умерла зря. Серёжа идёт с трудом, мешают слёзы. Он заходит в какой-то подъезд. прячется за дверь в угол и плачет, плачет навзрыд. Сзади раздаются шаги. «Эй, ты!» – произносит старческий голос. «Чего тут делаешь? Ну-ка иди!» Сережа выскакивает из подъезда. Он идет быстро, он спешит. Он не был там целую вечность. И сейчас идет не для того, чтобы заняться моделью, кружке на него смотрят вопросительно. Работает новая группа и его не знают. Сережа идет в столярку, просит материал, объясняет. Руководитель у столяров старик-усач. Сережа знает его и он знает Сережу. Материалы дает. Испарина выступает на лбу. Сережа старательно строгает доски, сколачивает ящик. Выходит слегка неуклюже, но что делать? Потом красит Ящик марганцовкой, взятой в фотокружке, несет подмышкой в больницу. Ящик небольшой, но руки оттягивает, не очень сухой материал. веснущая доктор докторша смотрит на Сережу, ничего не понимая. «Вот сколотил», — говорит он подавленно, — «сам поскорей». «Гроб?» — догадывается врачиха, и Сережа кивает. «Мальчик», — говорит она, — «мальчик». «Это же очень большой!» – нас похватывается. «Ты зря, зря!» – говорит она. «Мы хороним сами таких маленьких, понимаешь? Сами! Ничего не нужно! Пусть только потом придет отец, когда поправится!» Сережа выходит из больницы с ящиком, приходит с ним домой. «Что за чемодан?» – спрашивает бабушка. «Младенец помер», – деловито отвечает Сережа и смотрит на бабушку взрослыми глазами. Четвертое. Перед бабушкиным отъездом Сережа возвращается в школу. Ребята смотрят на него, как на новенького. Да ведь так оно и есть, если подумать. Он теперь совсем иной, чем прежде. В классе Сережа сидит тихо, не шелохнется, но мало что слышит. Отвечает вяло. Честно говоря, просто плохо. Но учителя его жалеют, ставят тройки, кроме литературы. Вероника Макаровна вызывает его часто. Задает легкие вопросы, самые легчайшие. Не дает до конца ответить, кивает одобрительно, ставит пятерки и четверки. «Хочет подбодрить», – думает Сережа, – «нашла способ». Ему эти отметки безразличны, как безразлично все, почти все. Он смотрит на Ваську, ждёт, когда обернётся. Грустно улыбается ей, ни на кого не обращая внимания. Серёжа ведь и на Галю теперь смотрит по-новому, по-другому видит её. Ему кажется, во всём классе ребята как ребята, кроме них с Галей. Остальные — школьники, семиклассники, пацанва, а Галя и он — взрослые люди. Им бы не в школе сидеть. На заводе работать, быть вместе с большими, потому что с ребятами им уже не интересно, Но делать нечего, приходится учиться. В школу Сережа вернулся из-за Гали, только из-за нее. Она пришла к ним вечером после смерти братишки и вызвала Сережу на лестницу. Васькины зрачки были расширены, от этого глаза ее казались черными, гипнотизирующими, решительными». Она смотрела не на Серёжу, а куда-то в сторону, и синяя жилка вздрагивала на шее. — Серёжа, — неожиданно сказала она, — поцелуй меня. — Зачем? — ошарашенно спросил Серёжа. — Поцелуй, — снова велела Галя. Он наклонился к ней, прикоснулся пересохшими губами к щеке. — Не так. — сказала Галя. — Как взрослые. Брякнула дверь, на лестнице кто-то шел. Они отпрянули друг от друга, отвернувшись к перилам. Пока, насвистывая прохожий, шагал сзади них, сердце у Сережи раскачалось, как маятник. — Ну? — обернулась Галя, когда шаги стихли. — Чего ты придумала? — спросил он дрогнувшим голосом. Серёжа разглядывал Галю, её застывшее от напряжения лицо и влажный лоб. «Молчи», — сказала Галя, силой зажмурила глаза и придвинулась к Серёже. Он прикоснулся губами к её губам. «Это вышло неуклюже, странно!» Галя оттолкнула его и побежала вниз. Серёжа кинулся домой, схватил пальто, помчался за ней и едва догнал, задыхаясь. Они пошли рядом. «Ты что?» – спросил он, потрясённый. «Не думай», – сказала Галя, глядя в сторону. «Я тоже не знаю». «Не отдавай поцелуя без любви», – она остановилась, сказала горячо. «Но тебя надо встряхнуть, понимаешь? Тебя надо оживить, а то ты тоже умер». Он заморгал часто-часто и ничего не сказал ей, а наутро пришёл в школу. «Кто тебя научил?» – спросил он ее потом. «Никто», – ответила Галя. «Сама». Он разглядывал ее посреди уроков, смотрел удивленно потом, когда они шли вместе из школы, и поражался. «Как сумела она это придумать?» Сережа разглядывал себя как бы со стороны, жизнь казалась ему тоскливой и серой, и только Галя в этой жизни была исключением. Он в самом деле оживал. Когда серое дождливое небо разрезает голубая чистая полоска, человек смотрит именно на нее, уж так он устроен. и тучи расходятся. Так должно быть, потому что этого ждешь. Не вечно жалить дождю. После майских, когда отметили 40 дней с маминой смерти, бабушка уехала в деревню. На каникулы Сережа должен был приехать к ней. А дальше? Загадывать надолго никто не хотел. И что будет дальше, об этом не говорили. Бабушка считала, что Неудобно, надо подождать малость, пока Никодим отойдет. Никодим же молчал. Никодим вообще вел себя странно. Тон то замирал на целый вечер, уставясь телевизор, и словно не замечал Сережу, то вдруг приносил охапку подарков, книги, сласти, пакеты с коллекционными марками и весь вечер тараторил без умолку, говоря всякую пустяковину и ерунду. То исчезал дня на два, на три, говорил, пряча глаза, что ночует у матери, и Сережа хозяйничал в доме один, жарил себе яичницу, кипятил чай, мыл потом посуду. К нему часто приходила тетя Нина, всегда с какой-нибудь едой, то покупала шашлыки в кулинарии или блинчики, или приносила торт. Приходила И Толстуха со звукооператором Виктором Петровичем приходили и еще какие-то люди, знавшие маму. После них всегда оставались кульки и свертки. Сережа не отказывался от подарков. Он понимал, иначе они обидятся. Они знали маму, и эти подарки как бы для нее. Однажды вечером, когда Никодима не было, в дверь позвонили. Сережа открыл, вошли какие-то незнакомые люди. Он решил, что опять Мамины знакомая пригласил пройти. Люди, их было трое, две женщины и старик, внимательно оглядели квартиру, прошли по комнатам, заглянули в кухню, потом в ванную и в туалет. Сережа разглядывал их удивленно. Мамины знакомые так себя не вели. «А взрослые когда будут?» – спросил старик. Сережа пожал плечами. «Ну а у нас?» – сказала одна женщина – Однокомнатная и комната, площадь примерно равная. Серёжа глядел на них непонимающе, никак не мог взять в толк, о чём они. Старик заметил это. «Мы по объявлению», – сказал и назвал адрес. «Это квартира». «Это», – не понял Серёжа, – «по какому объявлению». Объявление на столбе висит. Меняет двухкомнатную квартиру на однокомнатную комнату. «Это какая-то ошибка», – рассмеялся Серёжа. «Мы ничего не меняем. Кто-нибудь пошутил?» «Хорошие шутки», – ворчал старик, притворяя за собой дверь. «Кому в голову такая глупость пришла?» – подумал Серёжа И когда появился Никодим, рассказал ему о странных посетителях. «Уже приходили?» – рассеянно спросил Никодим. Серёжа обмер. Не может быть. Так значит это Никодим? Никодим! Он не верит этому, не верит, что Никодим способен вот так. Вдруг ему кажется миллион лет прошло с тех пор, как мама карточку Никодима порвала. Миллион лет назад он ненавидел его, не хотел, ни за что не хотел, чтобы вдруг стал этот чужой человек маминым мужем. Но потом как бы всё переменилось. И это свадебное путешествие. И вся эта жизнь вместе. Он хорошо относился к Никодиму. Тот нравился ему. Но что же случилось? Он думал, так и останется навсегда, даже после маминой смерти. Серёжу пробирает озноб. Поговорим, предлагает Никодим и усаживается на стул. Глаза у него бегают. От страха, от стыда? Чего же он стыдится? Кто теперь, Никодим Сереже? Никто. Мама их связывала. Разве не ясно? Теперь мамы нет. Вот и всё. Очень просто. «Поговорим», – отвечает Серёжа с трудом. А сам смотрит мимо Никодима в зеркало, разглядывает сам себя. Обтянутые кожей скулы, прямой и широкий нос, мамины глаза. И вдруг плечи вздрагивают, будто стоял он на краю обрыва, подошел к нему кто-то сзади незаметно и толкнул. И вот он летит с обрыва, летит и не знает, что с ним будет, не знает, как жить, что делать. «Понимаешь, Сергей, — говорит Никодим с трудом, — теперь уж ничего не выйдет». О чём он? Помнишь, я про ЗАГС говорил? Лицо его покрывается пятнами. Помню, говорит Серёжа. Но вы не краснете, это я понимаю. Ты меня никогда не простишь, я знаю. Он потухает, опускает плечи. Я бы не простил тоже на твоём месте. Но жизнь сильнее нас. Серёжа кивает задумчиво. Да, жизнь сильнее нас, а особенно смерть. Она всё меняет. Хороших делает подлецами. Впрочем, хороших ли? Может, они всегда подлецами оставались, только рядом с хорошими это было незаметно. Когда ты вырастешь, говорил Никодим, к тебе придёт житейская мудрость, ты поймёшь. Нам надо разъехаться сейчас, разделить квартиру. Я ведь еще не старый, хочу устроить свою жизнь. Только в следующий раз, говорит горько ему Сережа, выбирайте жену помоложе, и чтобы ребенка у нее не было. Он видит, как замирает взгляд Некадима. Я буду тебе помогать, говорит Никодим. Мы будем часто встречаться, ходить в кино, в кафе мороженое. Сереже будто работает странный выключатель. Он то верит в происходящее, думает, что Никодима нельзя осуждать. Размышляет, как равнодушный старик, то не верит. Не может поверить, что это все Никодим говорит, что это он такое придумал. Щелк, щелк. Работает выключатель. И глаза Сережины то расширяются от непонимания и обиды, то смотрят равнодушно и пусто. Никодим встает. Торопливо суетясь, накидывает плащ и объясняет. «Бабушке я уже написал, она согласна и скоро приедет. За мебель тете Нине деньги отдам. Тоже не волнуйся. Но мебель ты можешь любую, хоть всю, понимаешь меня?» — Вот бы, — произносит медленно Серёжа, — вот бы мама на вас теперь посмотрела. Руки у него трясутся, чуть дрожат. — И ещё Серёжа, — говорит Никодим, пряча глаза, — ещё вот что, понимаешь, как бы сказать. Он мямлит, топчется, чего-то хочет пояснить, но чего, чего ещё объяснять? — Вот что Серёжа, — говорит он. Мать моя, ну, Вероника Макаровна, она тут ни при чем. Она меня даже осуждает. Но я не хочу, понимаешь, чтобы ее имя... В общем, не говори в школе, ведь мы должны остаться друзьями, верно? Конечно, друзьями, отвечает сдавленно Сережа. А как же иначе, только друзьями. Никодим не решительно топчется в прихожей, словно... хочет что-то сказать, пятится к двери, приоткрывает узкую щель, подобострастно улыбаясь Серёжи, пролезает в неё. Серёжа тупо разглядывает Дима, не в силах понять его поступков, и вдруг видит за его плечом на лестничной площадке знакомое лицо – Вероника Макаровна. «Чего же она пришла?» – думает Серёжа. «Сыночка поддержать?» и неожиданно понимает, что Вероника Макаровна не пришла, а стоит